Кончилось тем, что разбуженным непристойным предложением оказался сам директор школы Феофилак Транквилинович. К концу первого полугодия я как раз научилась без запинки выговаривать имя и отчество директора в результате почти каждодневных тренировок в виде душераздирающих завываний. «Феофилак Транквилинович, я больше так не буду!» Комнату я к тому времени уже делила с двумя подругами Алией и Леей. Сначала я познакомилась с Алией, которая является дочерью какого-то лаквиллского воеводы. Любящий отец прислал ее в такую даль, видимо, с одной целью – уберечь свой народ от родной дочери, от себя, от детоубийства. Являясь темпераментным велкалаком, девица отличается бесхитростным и взрывоопасным характером.